«Майор Барнаби», — сказала Эмили, — «и кто же, вы думаете, это сделал? Какие у вас на этот счет предположения?» «Нет, будь я проклят, если на кого могу подумать», — сказал майор. «Совершенно ясно, что туда вломился какой-то фрукт, ну а полиция теперь уверяет, что такого не могло быть. Впрочем, это их дело». Значит, им лучше и знать. Говорят, никто не забирался. Так, стало быть, никто и не забирался. Но только это невероятно, мисс Трефусис. Насколько я знаю, у Тревильяна в целом мире не было ни единого врага. И уж вам было бы известно, если бы кто-нибудь такой был, — проговорила Эмили. Ну, конечно. Я то уж знала Тревилья не наверное побольше, чем многие его родственники. А не можете ли вы сообразить что-нибудь такое, ну такое, чтобы хоть как-нибудь помогло? – спросила Эмили. Майор потеребил свои коротенькие усы. Догадываюсь, догадываюсь, о чем вы. Это как в книжках. Должно существовать какое-то незначительное обстоятельство, которое мне надлежит вспомнить, и чтобы оно оказалось ключом. Но нет, простите, ничего такого нет. Тревельян вел обычную, нормальную жизнь, писем получал очень мало, а писал еще меньше. Инцидентов с женщинами у него в жизни не было, я уверен в этом. Нет, я задачен, мисс Трефасис. Все трое смолкли. А как насчет его слуги? – спросил Чарльз. Они вместе много лет. Абсолютно предан. Он недавно женился, заметил Чарльз. Женился на очень скромной, приличной девушке. Майор Барнаби, сказала Эмили, простите, если что не так скажу, но разве вы не испугались, узнав о нем? Майор потер нос. Вид у него был смущенный, как и всегда, когда речь заходила о столоверчении. — Да, не стану отрицать. Знал, что все это совершенные чушь, и все же... — Все же каким-то образом почувствовали, что здесь что-то не так, — помогла закончить Эмили. Майор кивнул. — Вот это-то меня и удивляет, — сказала Эмили. Мужчины выжидающе смотрели на нее. «Я, может быть, не сумею точно выразить то, что хочу», — сказала Эмили, — «но дело в следующем. Вы говорите, что не верите в стол верчения. И все же, несмотря на ужасную погоду, несмотря на кажущуюся вам абсурдность всего происшедшего, вами овладело такое беспокойство, что вы решились отправиться и самолично убедиться, что с капитаном все в порядке». А вы не думаете, что это могло получиться из-за того, из того, что в атмосфере присутствовало нечто такое? — Ну, я хочу сказать, — отчаянно продолжала она, не обнаруживая признаков понимания на лице майора, — хочу сказать, что у кого-то в голове, как и у вас, тоже было что-то. И это что-то вы каким-то образом почувствовали. Ну уж я не знаю, произнес майор и снова потёр нос. Ну конечно, услужливо добавил он женщины, вот они действительно воспринимают подобные вещи всерьез. Женщины, воскликнула Эмили, а себе поднос тихо добавила: да, кажется, от этого никуда не денешься. Она резко повернулась к майору: а что представляют собой эти дамы Уиллет? О, они... Тут майор отметил про себя, что совершенно не умеет давать людям характеристики. Они, знаете ли, очень любезные, отзывчивые. Ну, словом, в таком вот роде. И что это им вдруг потребовался такой дом, как Ситтафордхаус? Да еще в это время года. Представления не имею, — ответил майор. — Да и никто этого понять не может, — добавил он. — И вам не кажется это слишком странным? — не отступалась Эмили. — Несомненно, это странно. Однако вкуса бывают всякие. Так и инспектор сказал. — Глупости это, — сказала Эмили. — Люди не совершают беспричинных поступков. — Ну, не знаю, — осторожно возразил майор Барнаби. — Некоторые не совершают. «Вы, мисс Трефусис, не совершите, а некоторые...» Он зевнул и покачал головой. «Вы уверены, что они не были раньше знакомы с капитаном Тревильяном? Майор отверг это предположение. Тревильян обязательно сказал бы ему об этом. Нет-нет, он и сам был удивлен, как и всякий другой». «Значит, и он нашел это странным?» «Конечно». Я вам только что сказал, что все мы были того же мнения. — А как миссис Уиллетт относилась к капитану Тревельяну, — спросила Эмили. — Старалась избегать его. У майора вырвался легкий смешок. — Что вы? — Ни в коем случае. — Прямо проходу ему не давал. Все приглашала посетить их. — О! задумчиво протянула Эмили, помолчала немного и снова заговорила. — Так она могла, и это вполне возможно, могла снять Ситофорд-хаус с целью познакомиться с капитаном Тревельяном? — Да, — задумался майор, — полагаю, могла. Пожалуй, дорогой способ осуществлять свои намерения — — Не знаю, — сказала Эмили, — с капитаном Тревельяном, наверное, трудно было познакомиться иным способом. — Да, пожалуй, трудно, — согласился друг покойного капитана. — Любопытно, — сказала Эмили. — Инспектор тоже об этом подумал, — заметил Барнаби. Эмили вдруг почувствовала, что ее раздражает этот инспектор Нарокот. Все, о чем она думала, казалось, уже было обдумано инспектором. Это уязвляло гордость молодой женщины, которая считала себя проницательнее других. Она встала и протянула руку. — Спасибо вам большое, — сказала она просто. — Если бы только я вам побольше сумел помочь, — сказал майор, — я прямой человек. А если бы был малость... Поумнее, может, и уловил бы что-нибудь такое, что послужило бы для вас ключом. Во всяком случае, вы можете располагать мною. — Спасибо, — сказала Эмили, — буду иметь в виду. — До свидания, сэр, — откланялся Эндерби. — Я приду завтра к вам с камерой, понимаете? Барнаби что-то буркнул. Эмили и Чарльз возвратились к миссис Куртис. «Зайдем ко мне», — обратилась Эмили Кендерби. «Надо поговорить». Она села на единственный стул, а Чарльз — на кровать. Сдернув шляпу, Эмили бросила ее в угол комнаты. «Теперь послушай», — сказала она. «Я думаю, что нашла некую отправную точку. Может быть, я права, может быть, нет» но во всяком случае есть мысль. Я уж тут всякого передумала по поводу этого столверчения. Тебе ведь случалось этим заниматься, не так ли? Да, случалось иногда, но, конечно, не всерьез. Но, разумеется, не всерьез. Такими вещами занимаются в дождливые дни и всякий раз обвиняют друг друга в подталкивании. Ну, словом, раз ты участвовал, ты знаешь, как это происходит. Стол начинает по буквам выдавать чье-то имя, имя кому-то известное. Очень часто его угадывают уже по начальным буквам, но считают, что все это пустое, и на самом-то деле ничего не получится. И в то же время стол, как говорят, подсознательно подталкивают. Я хочу сказать, что угадывание – Обязательно вызывает непроизвольный толчок, появляется следующая буква, и дело сделано. И бывает, чем меньше вы этого хотите, тем чаще так получается.